глава девять о происшествии побудившим жильбласа покинуть маркизу дечавес и о том что стало с ним после шесть месяцев прожил я у маркизы дечава и был очень доволен своим местом но судьба написанная мне на роду воспротивилась моему дальнейшему пребыванию в доме этой дамы и даже в мадриде Расскажу о приключении, побудившим меня удалиться оттуда. Между горничными моей госпожи была одна, которую звали Порсия. Она обладала не только молодостью и красотой, но, как мне казалось, также и прекрасным характером. Я пленился ею, не подозревая, что мне придется оспаривать у кого-нибудь ее сердце. Секретарь маркиза, человек заносчивый и ревнивый, был увлечен Порсией. Как только он обнаружил мои чувства, так, не справляясь о том, как относится ко мне Порсия, решил драться со мной на шпагах. С этой целью он как-то утром назначил мне свидание в укромном месте. Так как он был невелик ростом и едва доходил мне до плеча, а к тому же казался слабосильным, то я не счел его особенно опасным соперником. С этой уверенностью отправился я в назначенное место и рассчитывал одержать легкую победу, чтобы затем похвалиться ею перед Порсией. Но исход дела не оправдал моих ожиданий. Маленький секретарь, у которого было два или три года фехтовального опыта, обезоружил меня как ребенка и, приставив мне к груди острие шпаги, сказал... Готовься принять смертельный удар или поклянись, что сегодня же уйдешь от маркиза де Чавос, и больше не будешь помышлять о порсии. Я охотно дал эту клятву и сдержал ее без неудовольствия. Мне было неприятно встретиться после моего поражения с челядинцами маркизы, а в особенности со своей прекрасной Еленой, причиной нашего поединка. Я вернулся домой только для того, чтобы забрать все свои вещи и деньги и в тот же день зашагал по дороге в Толедо, унося с собой туго набитый кошелек и вскинув на плечи узел с пожитками. Хотя я вовсе не обязывался уходить из Мадрида, однако счел за лучшее покинуть этот город, по крайней мере, на несколько лет. У меня созрело решение обойти Испанию останавливаясь по пути в разных городах. «Моих денег хватит надолго», — рассуждал я. «К тому же я не стану тратить их зря. А когда израсходую все, то снова поступлю на место. Стоит такому малому, как я, пожелать, и он всегда найдет себе службу, только выбирай». Мне особенно хотелось повидать толедо куда я и прибыл через три дня я пристал на хорошем постоялом дворе, где меня приняли за важного кавалера, благодаря щегольскому костюму покорителя сердец, в который я не применил нарядиться. Поскольку я корчила из себя пятиметра, то мне не стоило никакого труда завязать знакомство с хорошенькими женщинами, жившими по соседству. Но узнав, что тут для начала пришлось бы изрядно раскошелиться, Я сдержал свои желания. Осмотрев все достопримечательности Толеда и все еще испытывая охоту к странствиям, я вышел как-то на рассвете из города и пошел по дороге в Куэнсу с намерением добраться до Арагона. На второй день я остановился в корчевне повстречавшейся мне на пути. В то время как я собирался утолить жажду, появился отряд стражников священной Эрмандады. Эти господа заказали вина и принялись его распевать. При этом они разговорились о приметах молодого человека, которого им велено было задержать. «Этому кавалеру около двадцати трех лет», сказал один из них. «У него длинные черные волосы, фигура стройная, но с орлиной и разъезжает он, на тёмно-гнедом коне. Я притворился, что не слышу, о чём они говорят, и действительно, меня это нисколько не интересовало. Оставив их в корчевне, я продолжал свой путь, не пройдя и четверти мили повстречал молодого статного кавалера, сидевшего на гнитой лошади. Честное слово, Или я основательно ошибаюсь, или это тот человек, которого разыскивают стражники, — подумал я про себя. У него длинные черные волосы и орлиный нос. Его-то они и хотят сцапать. Надо ему услужить. — Сеньор, — остановил я всадника, — разрешите спросить, нет ли за вами какого дела чести? Молодой человек молча поглядел на меня и, видимо, удивился моим словам. Я заверил его, что задал ему такой вопрос не из пустого любопытства. Он вполне в этом убедился, когда я рассказал ему то, что слышал в харчевне. — Великодушный незнакомец, — сказал он, — не скрою от вас, что имею основания опасаться этих стражников, которые разыскивают именно меня, и для того, чтобы их избежать, выберу другую дорогу. «По-моему», — сказал я, — «нам лучше отыскать такое место, где вы были бы в безопасности и где мы могли бы укрыться от грозы, которая нависла в воздухе и не замедлит разразиться». Тут нам бросилась в глаза аллея довольно густых деревьев. Мы пошли по ней, и она привела нас к подножью горы, где мы наткнулись на келью пустынника то был просторный и глубокий грот, который время прорыло в горе. Рука человека добавила к нему пристройку из камешков и ракушек, сплошь прикрытую дерном. Всевозможные цветы покрывали окрестность и разливали в воздухе свои ароматы. Подли грота виднелось в горе небольшое отверстие, откуда шумом вырывался родник, протекавший по лугу. У входа в это одинокое жилище мы заметили доброго отшельника, отягченного годами. Он опирался одной рукой на посох, а в другой держал четкие, состоявшие по меньшей мере из двухсот крупных бусин. Голова его утопала в коричневом шерстяном триухе, а борода, белее снега, доходила до пояса. Мы подошли к нему. — Отче! — сказал я. «Не откажите нам в убежище от надвигающейся грозы». «Пойдемте, дети мои», — отвечал Анахарет, оглядев меня внимательно. «Сия пустынь к вашим услугам, и вы можете оставаться здесь, сколько вам заблагорассудится». «Что же касается вашего коня», — добавил он, указывая на пристройку, — «то вот для него отличное место» сопровождавший меня кавалер впустил туда лошадь, после чего мы последовали за старцем внутрь грота. Не успели мы войти, как разразился сильный дождь, сопровождаемый молниями и ужасающими раскатами грома. Подвижник опустился на колени перед изображением святого Пахомия, прикрепленном к стене, а мы последовали его примеру. В это время, гром прекратился. Мы поднялись, и так как дождь все еще продолжался, а ночь надвигалась, то старец сказал нам, «Не советую вам, дети мои, пускаться снова в путь при такой погоде, если у вас нет спешных дел». Я и молодой человек отвечали ему, что нам некуда торопиться, и что если бы мы не боялись его стеснить, то попросили бы разрешение провести ночь в келье. — Вы нисколько меня не стесните, — отвечал отшельник. — Если кого надо пожалеть, то только вас. Вам придется удовольствоваться весьма скверным ложем, и я не могу предложить вам ничего, кроме скромной трапезы анахарета. Затем святой муж пригласил нас усесться за маленьким столиком и, достав несколько луковиц, ломоть хлеба и кружку с водой, продолжал. Вот, любезные дети, моя обычная пища. Но сегодня из любви к вам я позволю себе некоторое излишество. С этими словами он отправился за небольшим куском сыра и двумя пригорошнями орехов, которые разложил на столе. Молодой человек, не испытывавший большого аппетита, пренебрег этими яствами. — Вижу, — сказал отшельник что вы привыкли к лучшему столу, чем мой, или, вернее, что чревоугодие извратило ваш естественный вкус. Я тоже был таким, когда жил в миру. Самое нежное мясо, самое упоительное рагу были недостаточно хороши для меня. Но с тех пор, как я пребываю в уединении, ко мне вернулись естественные вкусовые ощущения. Я люблю теперь только корешки, плоды, молоко, словом, то, чем питались наши праотцы. Во время этой речи молодой человек впал в глубокую задумчивость. Отшельник заметил это и сказал, — Сдается мне, сын мой, что дух ваш находится в смятении. Позвольте узнать, что вас смущает. Откройте мне ваше сердце. Не любопытство, а одно только милосердие руководит мною. Я в таких летах, что могу давать советы, а вы, быть может, попали в положение, когда в них нуждаетесь? — Да, отец мой, — отвечал кавалер со вздохом, — я, безусловно, в них нуждаюсь и не примену последовать вашим наставлениям раз вы так любезно их предлагаете. Думаю, что не рискую ничем, доверившись такому человеку, как вы. Разумеется, сын мой, вам нечего опасаться. Можете открыться мне во всем. Тогда кавалер рассказал ему следующее.